Лесли Карненс совершенно не выспался, так что пришлось постоять под холодным душем лишние пять минут, чтобы наконец понять, где он и кто он. Растеревшись казенным полотенцем, Карненс остановился напротив зеркала и встал в позу культуриста, демонстрирующего свои бицепсы. И хотя Лесли исправно пыхтел и его лицо покраснело от натуги, бицепсы едва просматривались, что привело его в уныние. По всему выходило, что те трое парней в синей форме действительно смотрелись более предпочтительно, чем он, Лесли Карнец. Надев свой застиранный служебный комбинезон, Лесли отправился в столовую, где снова встретился с Леной Кох. «Привет, Лес! Отлично выглядишь!» – поздоровалась Лена. «Спасибо!» – заулыбался Карнец. – У тебя свободно? «Садись! Только давай есть, а то сыграют тревогу, и мы опять останемся голодными!» «Как охота на союзников?» – спросил Карнец. «Плохо», — призналась Лена, — «повезло только Шарон Кемпински. Ей достался самый неказистый из троих. А кому достались самые красивые?» «Не поверишь, Лес, у них роман между собой». Лена закончила с кашей и перешла к молоку. В столовую вошла смена башенных стрелков. При взгляде на их напряженные фигуры становилось понятно, что железная голова готовится вступить в район боевых действий. «Не очень-то они жизнерадостно выглядят, а?» — повернулась Карнасу Лена. «Да, согласился тот. Прям похоронная команда. С другой стороны, они защищены только бронированной стенкой. Три снаряда в башню, и ты труп». «Ну ладно, завтраком я закончила. Идёшь со мной?» «Иду, иду», — спохватился Карнац. «А кофе?» «Да ну его», — махнул рукой Лес, «что-то не хочется». Вместе с Леной они поднялись на свой этаж и там распрощались. Лена Кох пошла на узел связи, а Карнац свернул в сторону расчётно-штурманского отделения. «Привет, Орейли». «Ты опоздал на четыре минуты», — вместо приветствия пробурчал сменщик. «Да ладно тебе, ты чё такой хмурый?» Ночью было много работы, семь вариантов считал. «Иди ты!» «Представь себе!» Урелия тяжело вздохнул и потер воспаленные глаза. «Ладно, пойду передохну». Он поднялся, освобождая место для Лесли. Уже у самой двери обернулся. Ночью три рейдера обстреляли форт с большого расстояния. Так сказать, попробовали на зубок. Оттого и работы было много. «Понятно», – кивнул Карнц. Пурелли ушел. А Карнц сел за рабочее место и, пока не принесли новое задание, погрузился в невеселые мысли. Одно дело было грозить неприятелю чисто теоретически, пугая его огневой мощью форта. Совсем другое – чувствовать вибрацию от ударов вражеских ракет. Лесли Карнц понимал, что если форт вступит в бой, то его просто уничтожат. «Да, персонал железной головы выполнит свой долг. Да, тысячи вражеских судов будут сожжены, но...» умирать не хотелось. В глубине души Карнац надеялся, что имперские команды сумеют захватить центр управления на Зиге Боб, и тогда Форд капитулирует. Но время шло, а железная голова продолжала двигаться, исправно получая управляющие сигналы. Судя по графику движения, первый огневой контакт должен был произойти через 4 часа, а полномасштабный бой уже через 6. 6 часов. Какие-то 6 часов отделяли Лесли Карнаца от почти неминуемой гибели. Карнац вздохнул. Только-только Лена Кох перестала его сторониться и... Да нет, конечно, это еще ничего не означало, но Лена давно нравилась Лесли, и даже ее улыбка значила для Лесли очень много. Да, я, конечно, не Фринберг, вернулся Карнац к мыслям о Лене. Джим Фринберг был ловеласом и перебрал на форте всех девушек. Лес подозревал, что и с Леной у Джима что-то было, но уже полгода как Фринберга перевели на тренд. «Теперь Джима здесь нет, а на фоне остальных я выгляжу не так уж плохо», – успокаивал себя Карнас. Очнувшись, Лес обнаружил, что рисует на листе бумаги какие-то каракули. Вспомнив, что по таким бессознательным рисунком можно узнать сокровенные тайны человека, Карнас попытался расшифровать рисунки. Однако, сколько он не вертел лист бумаги, никаких потаенных образов обнаружить не удалось. Оставив рисунки, Лес оглядел свою рабочую комнату. Справа от него стояло еще два стола. запасные рабочие места. Во время боевых действий расчетами должны были заниматься три человека, оба сменщика и резервный оператор из узла связи. Хорошо, если бы это оказалось Лена. Карнес даже улыбнулся от этой мысли.